Мотавилиха вообще разговор особый. Там одних только старых шахт, штук 700. Треснувший пополам дом около площади Дружбы, тому не мой свидетель. Исследовать их невероятно сложно. Постодо заполнена угарным газом, спички уже в верхних ходах на уровне пояса гаснут. Говорят, там чаще всего встречается хозяйка пермских подземелий огромная белая крыса без хвоста. После встречи с которой Лучше повернуть назад. Вот такушки. Времена дедушки Бажова канули в лету, и уральская ящерка, медной горы хозяйка, видимо, тоже сменила обличье. Мутировала, так сказать. Ящерица, белая крыса, черная собака. Куда я угодил? Впрочем, мне пока везло. Отчаиваться было рано. Туннели, по которым я шел, были сухие и вполне проходимы. Ни воды, ни угарного газа, ни оползней. Пару раз мне показалось, что я слышу над головой шум проезжающего трамвая, и почва под ногами еле слышно вздрагивает. Но проверить, так ли это, у меня не было возможности. А вскоре туннель сделал поворот, и я выбрался в другое помещение и ахнул. Новый ход, в котором я оказался, был просто огромным. Луч фонарика едва доставал до потолка. Здесь было добрых четыре метра в высоту, а что до ширины, тут вполне могли разъехаться две гужевые повозки. Пол завален землёй и битым камнем, обломками ящиков и бочек, прогнившими досками, кирпичами и ржавой арматурой. Чёрный силуэт моей провожатой мелькнул слева и исчез в темноте, но прежде чем последовать за ним... Я посветил по сторонам и огляделся. Здесь явно бывали люди. То тут, то там, на стенах виднелись меловые надписи. Кладка опять оказалась очень старая, еще дореволюционная, крестовая, хотя на потолок пошел армированный бетон, а это уже век девятнадцатый. Я стоял пень пнем и терялся в догадках. Вспомнилось, что некогда под Пермью проходила сеть купеческих ходов, то ли четырёх, то ли пяти. До революции они принадлежали крупному промышленнику Поклёвских-Козелу. Хотя, на кой ему понадобились такие циклопические сооружения, можно только гадать. Недавно на остатки одного такого хода наткнулись рабочие, ремонтировавшие здания на улице Кирова. Обычно, если строители натыкаются на них, стремятся поскорее завалить. Это у них такой способ борьбы с археологами. Кому нужна задержка? У нас и здания-то исторические не щадят при перестройке. Чего уж говорить об исторических подземельях. Вообще отсутствие в городских архивах подземных карт, сомнительные утверждения о невообразимой дороговизне строительства метро, нелепая, но прилипчивая версия купцах, гоняющих по подземелью бочки с пивом, Всё это нехорошо попахивает. От всех этих размышлений я разволновался. Всё время, что я провёл под землёй, я находился в состоянии лёгкой паники. Но сейчас у меня снова разболелась голова. Да и вообще, похоже, я температурил. Я блуждал по подземельям уже больше двух часов, пора было выбираться. Может, я зря пошёл за собакой? Впрочем, этот выбор не хуже другого. «Эх, мне бы только добраться до первого канализационного люка, а там хоть трава не расти. Даже если он залит асфальтом, прошибу, хоть головой, но прошибу». Вот так решительно я был настроен. Я свернул влево и двинулся вперёд, пробираясь между завалов и светя телефоном. Мельком взглянул на индикатор заряда и с неудовольствием отметил, что из трёх палочек светятся уже только две. Вот тебе и семь часов. Сигнал СМС, прозвучавший в этот момент, заставил меня подскочить на месте. Тьфу ты, Господи! С трудом попадая по кнопкам трясущимися пальцами, я выгнал сообщение на экран. Там было всего одно слово. Наверх. Наверх? Я чуть не рассмеялся. У моего информатора было своеобразное чувство юмора. Естественно, мне нужно наверх. Но как? «Хотя... погодите. Как сюда прошёл сигнал?»